Издательская платформа «РУГРАМ» представляет. «Диана Соул. Академия пяти домов». Читает Наталья Белозерова. «Пролог. И куда же ты поедешь?» Голос матушки Сью раздавался на всю округу вместе со звоном разбивающихся крошечных тарелочек. «Куда угодно, лишь бы не здесь! Да, ни за что не останусь гнить в этом вашем вечно цветущем саду!» «Тошнит уже от этих ягодок-цветочков!» В ожидании, пока закончится ссора, я села на холодную траву, облокотившись спиной на феулей, находящийся внутри старого векового дуба. Изнутри разнесся звук еще одной разбившейся тарелочки. Кажется, фамильный сервиз Баскервилей уже не подлежит восстановлению. «А, значит так!» — ревела матушка Сью. «Неблагодарная! Не хочешь, как все приличные феи, мед собирать? Убирайся! Выход из дупла вон там!» Я подняла голову вверх, ожидая развязки. Она последовала быстро. Вначале из круглого отверстия выпорхнула тонкокрылая феечка в криво пошитых мужских штанах и камзольчике а затем за ней полетел и крошечный саквояж. «И не возвращайся!» — донеслось вслед, но феечка пропустила это мимо ушей. На ее лице сияла победная улыбка. Подхватив саквояж, который не успел долететь до земли, она застрекотала крыльями и припустила ко мне. «Ну вот я и отпросилась!» — заявила она. Я хмуро смерила ее взглядом, Тяжело вздохнула. «По мне, Миртл, тебя с позором выгнали», — выдала очевидное. «А если меня не примут в академию, и придется вернуться?» На лице феи появился злобный зубастый оскал, так что я невольно поежилась. Ох, не любила я, когда баскервилли обнажали свои клыки, растущие в четыре ряда. Значит, настроение у них было скверное. В остальном же они были сущими лапушками. Все, кроме Миртл. Мне не очень-то повезло с подругой. «Вернуться? Исключено!» — прорычала она. «Ты поступишь в эту рурковую академию. Чего бы мне это ни стоило. И плевать, что ты крыса-оборотень». Я еще более тяжело вздохнула. Энтузиазма для поступления во мне было выше крыши так же, как и осознание своих мизерных шансов. Ровно год назад король подписал указ, разрешающий таким, как я, еще недавним отбросом общества пробовать поступить в Академию Пяти Домов, высшее элитное учебное заведение континента. Вот только первый поток желающих, состоящий из таких же, как я, потерпел крах. Это на бумаге указа, все было хорошо и гладко, а по факту все провалили вступительные экзамены, кроме двух самых талантливых из столичных оборотней, да и тех, по слухам, отчислили в первый же месяц за неуспеваемость. В академии искали магические таланты, необычные проявления способностей. А какие способности у такой крысы, как я? только оборачиваться в мохнатого монстра-переростка или красиво махать хвостиком из-под платья, если оборот частичный. Впрочем, у меня все же было чем удивить приемную комиссию. Да и желание Миртл выбраться из нашего захолустья невероятно подбадривало. А фея в союзниках — это уже половина успеха. Делижанс в столицу отправляется завтра», — сказала я поднимаясь в полный рост и приоткрывая кармашек в платье. «Ты же помнишь наш план?» «Разумеется». Феечка сперва зашвырнула мне в карман с а затем влетела туда сама, продолжая говорить уже гораздо приглушеннее из-за ткани. «Меня не видно, не слышно и вообще не существует. Есть только ты, прекрасная Габриэль Вокс, из дома Шерстоун» мечтающая стать аптекарем и выгодно выйти замуж за столичного симпатяшку с деньгами, устроить себе судьбу и жить долго и счастливо. Куда уж проще. Глава 1 Рекшер. Это список поступающих? Мой мрачный взгляд скользнул по папке бумаг толщиной в три пальца, которую только что принес секретарь. «Да, декан Рэкшер», — пискнул худосочный мужчина сорока лет с ранней лысиной. Еще год назад он работал в Маглиции, но теперь с новыми порядками представители разных домов где только не оказывались. Впрочем, в полисмагах часто работали те еще бумагомараки, так что секретарь Гарденберг оказался на своем месте. «И сколько из них этих?» Я специально выделил последнее слово, чтобы стало понятно, о ком я. Называть как-то грубо представителей низших домов теперь тоже было запрещено, но я все же добавил «бездарей». Это было даже не оскорблением, а констатацией факта. Но бросились получать образование представители разных сословий, а толку-то? Кроме голого энтузиазма, в их головах было ноль знаний. Да и откуда им взяться? Еще год назад наше общество было четко структурировано. Все по полочкам. Строгая кастовая система домов, где каждому есть свое место. Только вот кого-то это не устроило, и теперь мы имели то, что имели. Всякое низшее отребье решила что способна на большее. Я усмехнулся. Руркас-2 они были способны. Почти все провалили простейшие вступительные испытания в прошлом году. А ведь ничего сложного. Применить способности необычным способом, креативно. Вот чем вы можете быть полезны обществу, кроме вашего прямого предназначения, данного домом. В прошлом году, когда отец меня только сослал в академию за провинности перед государством, я какого только цирка здесь не насмотрелся. Сам мы отращивали жабры, считая это чем-то необычным. Парочка крыс бесспорно удивила, показав, что может менять цвет шерсти. В остальном же — полный провал. С огромным удовольствием я шлепал печатью, отказано по личным делам и вызывал следующих. В итоге из этих в академию поступили только двое. И то, по чьей-то протекции свыше. Уж очень меня упрашивал ректор одобрить несколько кандидатур. Улыбнувшись, я согласился и отчислил этих оборванцев на первом же экзамене по моей дисциплине. Я даже зубами заскрежетал, вспомнив предмет, который мне было поручено вести. Отец будто поиздеваться решил. Мало того, что снял с должности во дворце, так еще назначил меня преподавать этику, «Так сколько там этих?» — повторил я вопрос. Гердерберг ловко отделил сотню листов от папки и передал мне. «Вот, в основном, штормстоуны, виргарды. Есть пара грейфов, что необычно. Они так неохотно расстаются со своими домами». «Любопытно», — хмыкнул я, и в самом деле заинтересовавшись. «Нужно изучить этот феномен». «Есть что-то еще, на что обратить внимание?» «Да», — кивнул секретарь. «Тут приехала девица. Она не подавала документов заранее. Не знала, что изменился порядок поступления». «Так выдворите ее прочь», — равнодушно ответил я, листая бумаги с заявлениями. «Незнание не освобождает от последствий». «Не можем», — отозвался Герденберг. В голосе его проскользнули нотки жалости. Я даже приосанился, на всякий случай, легонько считывая мысли секретаря. Не было ли воздействия? Хм, не было. Она приехала издалека, ей некуда идти. Разбила палатку в саду перед воротами. Сказала, не уйдет, пока не пройдет испытание. От подобной наглости даже я обомлел. Знавал когда-то одну особу, столь же непомерно дерзкую. Ничего хорошего знакомства с ней мне не принесло. Более того, она даже замуж вышла за моего сводного брата. Я резко отодвинул стул и вышел из-за стола. Веди-ка этой полоумной, посмотрим, откуда такая непомерная уверенность в себе. Если что, вызовем отряд полисмагов. В конце концов, палатка в академическом саду — это нарушение спокойствия граждан и хулиганства. По коридорам замка я шел с отчетливой уверенностью, что избавлюсь от выскочки за пару минут. Даже без полисмагии. Все же я лорд Рекшер, один из сильнейших менталистов королевского дома. Небольшое внушение, и девица будет бежать в свою провинцию пешком, сбивая ноги в кровь. Еще больше ненависти во мне добавили слова секретаря о том, что девица-то непростая, а крыса — оборотень. Рурки, как же я ненавидел весь их род! И придумала же природа столь отвратительных хитрых существ! Я вышел из замковых стен Академии, вдохнул вечернюю прохладу и без раздумий направился к воротам. Привратник, спящий на посту, тут же получил от меня ментальный пинок. Ненавижу лентяев. Теперь не будет спать трое суток. Увидев меня, он кинулся открывать ворота. Выйдя наружу, я осмотрелся по сторонам. Академический сад представлял собой сборище разномастных видов растений, на которых ставили опыты представители дома Бардейн. Все же земельная магия была одной из основ экономической стабильности государства. Здесь росло множество видов растений, Половины я даже названий не знал. И вот посреди сумеречного сада, чуть поотдаль, мерцал совершенно явный огонек костра. «Проклятье рурков!» — выдохнул я, делая вывод об умственных способностях девицы, и в то же время тайно и гадко радуюсь. «Она и вправду талантлива. Уже заслужила 15 суток в обезьяннике». Про себя заметил, что палатку девица разбила все же на удивление хорошо, и колье вбила крепко. Подобным образом обычно обустраивали временные лагеря королевские гвардейцы, когда того требовали обстоятельства. Значит, девчонку как минимум кто-то научил солдатским премудростям. Я решительно двинулся вперед, где-то позади меня засеменил секретарь. В этот момент ткани палатки раздвинулись, и на поляну вышагнула длинноволосая девушка с котелком в руках. Не знаю, что за варева в нем было, но явно не замечающая меня крыска беззаботно поставила посуду на огонь и принялась помешивать. «Супчик себе что ли готовит?» Отвлекшись от огня, девчонка поднялась в полный рост, чтобы дотянуться до ближайшего дерева оборвала с десяток листьев и бросила в котел. Я же замер, наблюдая. Ладная фигурка красиво очерчивалась изящным силуэтом в пламени огня. Даже ее рыжие волосы приобрели ярко-алый оттенок. Я бы даже залюбовался, если бы не знал, что она крыса. Сделав шаг навстречу, Уже приготовился к разговору, как в лицо мне ударил ветер со стороны костра. Я втянул ноздрями воздух, ожидая почувствовать запах жены древесины, но вместо этого мое тело будто сковало и тут же перекрутило на жерновах болезненного удовольствия. Запах, который я почти забыл за прошедший год, запах, к которому мне... Нельзя было даже приближаться, даже думать о нем. Я невольно отступил на шаг назад, врезавшись в незадачливого секретаря. «Что-то случилось, господин Рекшер?» Будто в тумане донесся до меня его голос. «Нет», — едва выдавил я, боясь сделать новый вдох и трусливо отступая на шаг. «Ничего, совершенно ничего». «Рург, подери! Да кому я врал? Случилось! Еще как!» От девчонки за версту несло медом магических фей. «Это что, провокация против меня? Кто-то специально ее подослал?» «Откуда она приехала?» — бросил я Гарденбергу. «Южанка», — пожал плечами тот, — «из предгорья эль -Дерхерт. Говорю же, ехала долго, даже идти некуда». Сказала, ни Лиина в кармане нет. Все во мне оборвалось. Крыса из края медоносных фей хуже и быть не могло. — Так мне вызвать отряд? — спросил секретарь. — Нет, — рявкнул я. — Поднимут насмех, что сами разобраться не смогли. Пусть остается. Срежу вступительных Габриэль. «Ты уверена, что разбить палатку под воротами учебного заведения — хорошая идея?» — спросила феечка, витая под куполом палатки. Она присела на краешек единственного источника света — крошечного камушка светляка-фонарика, купленного у гнома-шахтера. И тут же ойкнула, отшатываясь прочь и потирая обожженный зад. «Аккуратнее!» — пожурила я. «Светляк старый!» стабильный но какой есть. И да, поселиться тут отличная идея. Во-первых, это безопаснее, чем ошиваться по дешевым постоялым дворам. Там приключения точно отыщут нас раньше, чем мы их. А во-вторых, за мной по-любому уже наблюдают. Они ведь ищут необычных представителей домов. А я выгодно выделяюсь на фоне многих. Палатку вот разбила, как учил старик Шерк. Суп варю. «Есть, кстати, будешь?» Феечка скривилась, но, чуть подумав, кивнула. Достала из своего саквояжа миску, размером чуть больше наперстка, и протянула мне. «Наливай!» Впрочем, ты права. Если нас отсюда еще не выгнали, значит, шанс задержаться у нас точно есть. Миртл вновь перелетела с места на место, теперь ближе к выходу палатки, и одним глазом выглянула наружу. Главное — обосноваться. Мне тут нравится. Замок большой, сад симпатичный, город, цивилизация, возможности. Может, до конца обучения мы и не продержимся, но в любом деле важно взять победный старт». «Конца обучения?» — хмыкнула я. «Ты так уверена, что я поступлю?» Миртл взглянула на меня из-под лобья и вновь перелетела к сакваяжу Достала оттуда крошечную баночку меда и требовательно протянула руку ко мне. «Хлеб!» Я с готовностью передала ей несколько крошек, чтобы фея соорудила себе мудрёный бутерброд с медом. И потом жуя продолжила. «Значит так, завтра на экзамене будем поражать всех чем-то таким необычным, чтобы они все со столов попадали. Есть у меня одна идея...» Для этого нам понадобится шалфей, ромашка, криш-прополис, пыльца горных орхидей, дробленный светляк. Этот как раз подойдет. Все равно горит кое-как. Тут фея игриво оскалилась. Довести до кипения не взбалтывать. Приемная комиссия будет умолять тебя остаться. И что получится? С опаской поинтересовалась я. лекарство пожала плечами феечка, для потенции. Все мужики будут в шоке. Для тебя любой факультет после этого с руками и ногами оторвет. Это не опасно? Думаешь, они станут пить то, что им сварит первая встречная крыса? Что-то мне подсказывает. Эти профессоришки спят и видят, как избавиться от подобных мне. Феечка только рукой махнула. У тебя низкая самооценка. но ну, подумаешь, крыса, времена меняются. Даже наш король... И то это понял. Хотя, поговаривают, у него просто крыша поехала после того, как на него покушались. Не шутка ведь, руки и ноги лишиться. Тут кто угодно головушкой тронется. Впрочем, неважно. Фея деловито закинула ногу на ногу, отчего ее кривоватые штанцы задрались до середины лодыжек. Рецепт проверен. Еще моя матушка так покойному папеньке настроение поднимала. Петь не обязательно. Главное — вдохнуть. Миртл говорила уверенно, а меня после ее слов еще большие сомнения взяли. Ее покойный папенька умер при странных обстоятельствах, оставив после себя целой феулей двум наследникам, своей сью и дочери Миртл. — У меня есть другой талант, — все же попыталась предложить я альтернативу. Чуткий нос. Я умею определять многое на запах. «Скучно!» Опять закатила глаза к потолку палатки Миртл. «Делай, как я скажу, и нас ждет успех. В конце концов, мне не меньше твоего нужно остаться в столице. Не хочу вернуться к матушке, как побитая животинка». Я еще раз взглянула на феечку. «Это она-то побитая?» «Да такая сама, кого хочешь, пришибет». «Ладно, давай спать». Завтра рано вставать. Не хочу, чтобы мое место было в конце очереди.